Старик лежал на груди обломков разрушенного здания, распластав руки и уставившись мёртвыми глазами в пасмурное небо. Вся грудь залита кровью. Он больше не выглядел столь грозно. Он был просто мёртв. На лице какая-то гримаса. Смесь удивления и боли. Щербатый, Клим и Жиган смотрели на него какое-то время. Потом Жиган стал осматривать тело. Осторожно раздвинул разрез на свитере в области раны. «Прямо в сердце!» – проворчал он. «Неужели моряк?» – вздохнул щербатый. «Погоди!» – жиган извлек из кармана куртки плоскогубцы, которые всегда были при нем как один из необходимых во время обыска различных зданий инструментов. Затем стал ковыряться в смертельной ране старика. «Ты чего делаешь?» – Клим поморщился. «Да погоди ты!» Жиган добрался до застрявшего в сердце Саныча лезвия ножа и, зацепив плоскогубцами, извлек наружу. «Вот чем его убили! Знакомое перышко, да?» Он показал лезвие своим спутникам. «У нас у всех такие ножи!» Пробормотал Щербатый. «Ну да, у всех!» Кивнул Жиган. «И у всех рукоятки подписаны!» «Проблема в том, что у этого ножа рукоятка отломилась. Нож столовый, не очень крепкий, хоть и острый и длинный». Клим извлёк из кармана свой нож. «Как видите, мой на месте и рукоять целая и подписанная». «Мой тоже?» Жиган показал нож. «Щербатый. А твой где?» «Дома». Тот пожал плечами. «А к чему этот вопрос? Но ведь ясно, что это моряк сделал». «А ты ведь только что сомневался, а теперь настаиваешь? Не странно ли?» Жиган усмехнулся. «Я что-то намеков твоих не понял», — нахмурился Щербатый. «Да ладно, пойдем на станцию, будем думать. Если это моряк, то он может вернуться за своим барахлом». «А как же Саныч?» — Щербатый развел руками. «А он идти не может, он немного неживой, если ты не заметил». Но его похоронить надо. Ты тут лопату видишь поблизости. Да и ему это уже не надо. Тут вокруг в руинах несколько миллионов человек, которых так никто и не похоронил. Так что пошли. И они двинулись на станцию. Щербатый грустно посмотрел на мертвого старика. Вздохнул и пошел следом.